Глава вторая. Фома. Я сидел на полу кабинета и пытался прийти в себя. Клим уже ушел домой, а я все еще сидел и пытался контролировать дыхание. Она здесь. Женщина, на которую я могу среагировать, существует. И это просто ужасно. Почему? Да потому что я в здравом уме ни одной женщине, как мужчина, понравиться не могу. Рост у меня низковат. Я этому же Лохматову едва до уха достаю. Костяк у меня широкий, даже небольшое брюшко имеется. Хотя я каждый день истязаю себя тренировками. Как сказал Максим, у меня угнетен тот самый ген, который и позволяет оборотни считать оборотнями. И что с этим делать, никто не знал. Я давно смирился с тем, что женщины у меня никогда не будет. Потому что не будет моего всплеска гормонов на ее появление. Именно поэтому... Я так изумился своей реакцией организма на эту женщину. На меня нахлынули все ощущения и эмоции разом. Я не ожидал, что когда Лохматов пихнет меня в кабинет... Я брошусь на него, приняв за соперника. Что когда разнесу пол кабинета, то меня успокоит только укол в плечо от подоспевшей Клавдии. Что меня изнутри начнет всего ломать от невозможности сейчас же броситься за ней. Твою дивизию, выругался Клем, нависнув надо мной. Фома, ты меня слышишь вообще? Она останется в Березкино. Она будет работать у тебя. Ты сможешь ее добиться, я всех предупрежу. Он перевел дыхание, когда я кивнул и попытался встать. Ничего не получилось, потому что ноги не держали. Дэдбитая да спина болела. Не двигайся, сейчас полегче станет. мне в плечо поставили еще один укол я только отмахнулся легче мне уже никогда не станет за те несколько секунд что у меня были я успел рассмотреть ее безумно красивая девушка таким в партнеры нужны смазливые красавчики а не странный директор школы с весьма посредственной внешностью так что даже пробовать не стоит алма ты меня слышишь вообще у меня перед глазами пощелкали пальцами «Твою мать, Карапетов! Приди уже в себя!» – рявкнула она. «Как можно убить себя, если ты оборотень?» – поднял я на нее взгляд. Клавка беспомощно посмотрела на Клима. «Тебе так до мира не понравилось?» – уточнил он. Я резко помотал головой. «Мне бы гораздо больше подошла эта же Арина со своей средней внешностью, или даже Вера Родионовна. Но природа...» «Выбрала для меня эту красивую Дамиру. Она на меня даже не посмотрит. Лучше сразу», – пробормотал я. «Так, предлагаю отвезти его в май, пока он тут делов не натворил», – психанула Клавка. «Макс его там прокапает чем-то нормальным. И хозяину, надо сказать, пусть мозги ему прочистит. Хотя Николай Николаевич сейчас занят городом. Наверное, не стоит его беспокоить». «Согласен». Кивнул Клим и вышел из моего кабинета. Точнее того, что от него осталось. Ремонт придется делать. Он вернулся меньше, чем через минуту и протянул мне платок. Ее платок. Держи. Поможет продержаться какое-то время. И вообще, я думал Дамиру поселить в своем старом доме. Но теперь мне кажется, это плохой идеей. Она поживет у тебя в особняке, пока ты ее к себе не привяжешь. Понял? Клавдия хмыкнула, а я нахмурился. А если она не захочет?» Уточнил и вдруг почувствовал, что от платка пахнет ей. Прижал ткань к лицу и жадно вдохнул. «Захочет, а ты уже будешь за ней ухаживать. Ей деваться некуда, так что будь добр, разберись с этим побыстрее». Рыкнул глава поселка и вышел из кабинета. «Я сейчас позвоню, и Градов отвезёт тебя к Максу. Клава тоже вышла за дверь, оставив меня одного в разрушенном кабинете. Я же пытался спрогнозировать хоть один шанс, что Дамира согласится терпеть мое присутствие хоть какое-то время. Нет, определенно, судьба – великая шутница. Сейчас я это в полной мере ощутил на своей шкуре. Что с ним? Я даже не заметил прихода Акима, который теперь с любопытством рассматривал меня. Любовный шок у него, и тихая внутренняя истерика. Клавка тоже склонилась надо мной. Давай, помоги его поднять. Отчего шок? Баба страшная попалась, хмыкнул Градов. Ай! Он ошалел, уставился на меня, получив за трещину. При этом руки я вообще не контролировал. Сейчас еще от меня подзатыльник получишь, скоморох, блин, пригрозила Клавдия. Тащи давай его к машине. Да машины меня несли, просто перекинув через плечо. Сгрузили на заднее сиденье. Рядом уселась оборотница, с тревогой смотревшая на меня. «Фома, уверена, что все нормально будет. Думаю, что тебе в пару не попала бы непроходимая дура. Да и в крайнем случае, можно просто дать ей твоей крови, и все. Принялась она перечислять способы. «Я так не хочу». Дрожащей рукой я снова прижал платок к носу. это позволяло хоть немного контролировать себя тогда придется по старинке я знаю аринку не думаю что у нее совсем глупая подруга давай соберись у тебя времени только до завтра тебе эту твою женщину нужно будет еще на работу принять а ведь учебный год на носу принялась увещевать она а школа в березке на дна интернат опять же кто будет детьми заниматься я кивнул принимая ее слова во внимание действительно Чего это я? У меня есть определенные обязанности, которые больше никто на себя не возьмет. Но это все окажется бессмысленным, если до мира меня отвергнет. Я даже не заметил, как мы приехали к санаторию, насколько глубоко я погрузился в свои мысли. Лишь когда меня вновь перевалили через плечо, я растерянно повертел головой. Клавка права, пора приходить в себя. В ангаре Макса меня сгрузили на кушетку. Я сам. нахмурился, пытаясь сесть. «Почему меня конечности не слушаются? Это ненормально. Я прекрасно помню, как после встречи с Ариной Владимировной Клим убежал из школы на своих двоих». «Что со мной не так?» – вздохнул. «Фома, успокойся. Сейчас Макс что-нибудь придумает, и все нормально будет». Градов хлопнул меня по плечу и посмотрел на нашего признанного гения. Максим суетился, раскладывая на столике какие-то инструменты и препараты. «Сначала кровь у тебя возьму», – объявил он, радостно. «Я ему седативное вколола», – поделилась Клавдия. «На состав крови это сильно не повлияет», – отмахнулся парень, подставляя пробирку. Набрав кровь, он отправил ее в круглый приборчик, а сам уложил меня на кушетку и поставил капельницу. Сейчас снимем с мышц излишнее напряжение. Не знаю, сказали ли тебе об этом, но у тебя глаза светятся. Значит, ты нормальный оборотень. Так вот, чем он так обрадовался. Я давно подозревал, что у тебя просто заторможенное развитие. Вон, Алиска у нас столько лет в заторможенном состоянии жила, пока Георгия не принесло. И гляди-ка, нормальная же женщина сейчас. Мне не тридцать лет, чтобы взросление началось. Нахмурился я. Так у тебя и случай более запущенный. Я вообще подозреваю, что как только ты хлебнешь крови своей ненаглядной, то у тебя и тело начнет меняться. Я читал в записках примерно двухсотлетней давности, что такие случаи бывали. Огорошил он меня. Человек сначала похож на обычного, а потом раз – и оборотень. Все думали, что это потому, что его оборотень покусал. А на самом деле... Это он пробовал кровь своей пары. «У нас есть такие записки?» – изумилась Клавка. «Да, хранятся в личной библиотеке хозяина под его присмотром. Мне их Вера Родионовна показала», – с благоговением произнес Максим. «Он вообще к жене хозяина относился почти как к богине. Да и почти все мы так ее и воспринимали». «Лучше места не придумать», – согласилась Клавдия. «Но если я попробую ее кровь, то умру», – напомнил я им. На меня уставились три пары удивленных глаз. Чего это? первый отмерла Клава. Она же красивая, с придыханием сообщил я, чувствуя, как мои мышцы расслабляются. Еще минута, и я смогу управлять конечностями. Ты что ему вколол? нахмурился Аким, посмотрев на Макса. Он определенно бредит, вон помирать собрался. Я не собрался, грустно парировал. «Просто если я попробую ее кровь, то уже не смогу без нее жить, а она со мной никогда не согласится». «Чушь!» – скинулась Клавдия. «Ты отличный мужик. С тобой не страшно рожать детей и вообще. Для семейной жизни ты подходишь куда больше, нежели лохматов». «Он красив. Помощился я». «Он для всего Берёзкина устраивал представление, когда ходил ночью голый через весь поселок. хихикнула она. и всего лишь потому, что додумался разозлить дыя. Надеюсь, что у тебя до такого не дойдет. «Точно». Я вскочил на кушетке и попытался содрать с руки капельницу, но Градов быстро уложил меня обратно, припечатав за плечо так, чтобы я больше не думал дергаться. «Точно». Повторил и посмотрел на Клавдию. Уж она-то должна меня понять. Отвезете меня на поляну к Вечному лесу. Буквально на пару часов». Если во мне есть хоть что-то от оборотня, то дых же услышит. Клавка с Акимом переглянулись. Макс задумчиво смотрел на меня. «Это может сработать», – задумчиво сказал он. «Наш божок любит свои создания и обычно помогает им». «Хозяину он помог только тогда, когда тот пообещал ему переломать весь лес», – скептически напомнила Клавка. «Хозяин не оборотень». «Более того, они воспринимают друг друга как равных и позволяют жить друг другу только потому, что оба относятся к оборотням крайне покровительственно», – покачал головой Максим. «Но в данном случае лучше просить помощи у Дыя, а не у хозяина, чтобы не пугать девушку лишний раз». «Действительно, лучше нечистая сила, чем физическая», – скептически фыркнула Клавдия. «Так отвезете? вновь спросил я. Отвезем, кивнул Градов. Через час я уже сидел в машине и смотрел на склоняющееся к горизонту солнца. Клавка тихо фыркала рядом, потому что не верила в успех моей затеи. Но если у меня есть хоть один процент, мне просто нужно его использовать. Я буду рассматривать все возможности, если это хоть как-то увеличит мой шанс на отношения с Дамирой. Я все-таки не понимаю, сплеснула оборотница руками. Ты третий оборотень в Березкино, пятый человек во всем Майплюсе, но при этом ты идешь в лес, чтобы поговорить с божественной силой. Да дай ты этой девчонке денег, они же у тебя есть, и она на все будет согласна. Ты будешь покупать любовь, когда придет время, печально спросил ее. У меня еще полно времени, хмыкнула она. А вот ты прекрати ныть и причитать. Девчонкам нравятся сильные мужчины. А ты ведешь себя как тряпка. Клавдия, строго дернул я ее, вспомнив, что все же являюсь директором непростой школы и не менее непростого интерната. Ну вот, уже лучше, обрадовалась она. На переднем сиденье заржал Градов, наблюдавший за нашей перепалкой. Весело ему. Приехали, иди к поляне, мы подождем тебя здесь, указал он в сторону леса, остановив машину. Я кивнул, выпрыгнул из машины и отправился на поляну. Разделся, аккуратно сложил одежду, зная, что Клавдия подглядывать не будет. Сел на траву рядом с лесом и взял в руки платок Дамиры. Чуть помолчал, формулируя просьбу. Потом тихо запел и принялся раскачиваться, надеясь попасть в вибрации энергии леса. Через какое-то время пришел заинтересованный отклик. Я как мог объяснил свою проблему. Да и задумался и прислал мне волну одобрения. Он мне поможет. Открыл глаза, уставился в небо, где занимался рассвет. Общение с дым заняло всю ночь, и я безумно устал. Но я ни о чем не жалел.